Издательство Альфа-книга. Ирина Фельдман. Королева лисьего дома. Текст читает Лина Ветлицкая. Глава 1. Вики, где ты? Приезжай, твоя квартира горит. Звенящий от напряжения голос соседки впечатался мне в память навеки. Остальное я запомнила либо смутно, либо обрывками. Тогда, услышав страшную новость, я тупо переспросила: "Горит?" И связь прервалась. Только в машине я поняла, что забыла куртку в кабинете своего редактора, но даже не подумала вернуться. Главное, сумочка с ключами и телефон были при мне. Я несколько раз звонила то Джейми, то соседям, но никто не брал трубку, и всю дорогу меня терзали самые ужасные предчувствия. На мое счастье, не все они сбылись. Я повертела в руках смартфон, избавляясь от навязчивых картин прошлого, и ответила на мамино письмо. «Все о'кей. Очень много работы, сроки поджимают. Папе привет. Они не обидятся на пятое подобное письмо. Им известно, что когда надо сдавать рукопись, я не появляюсь в соцсетях и не пишу длинные послания. Пусть дальше думают, что я занята. Хотя в этом есть доля правды. Последние дни почти было некогда расслабиться. Я все!» Джейми демонстративно отряхнул ладони, давая понять, что съел свои бутерброды. Поехали. Больше, чем праворульные машины, я не люблю шоссе, но куда деваться? До нашего нового пристанища проще всего добраться своим ходом. Да и машина немногое из того, что у нас осталось. Я подсела ближе к мальчику, смяв плед, на котором мы сидели. Подожди, давай сделаем селфи. Здесь такой красивый вид. Фото получилось с первого раза. Мои светлые волосы были в беспорядке, макияжа не было вовсе, но широкая улыбка И так, как бы намекала, что для хорошего настроения не обязательно иметь идеальную внешность. Джейми тоже улыбался, чуть склонившись ко мне. За нашими спинами простиралось зеленое поле с маленьким стадом, похожих на облачка овец. Завершив импровизированный пикник, мы вернулись к нашему оранжевому форду. Садишь вперед?» Нет, я побуду с мистером Догом. Он успокаивается, когда я его глажу. С этими словами Джейми забрался на заднее сиденье, пристегнулся и запустил руку в коробку из-под обуви. Внутри благодарно свистнула рыже-белая морская свинка. Он так хотел собаку, а я нехорошая женщина купила ему грызуна. Мальчику нужен питомец, только я после всего навалившегося не готова возиться с щенками. Да-да, как только наступит белая полоса, я куплю сразу двух, чтобы было веселей. Как кусочек мозаики в памяти всплыла картинка. Джейми у машины скорой помощи. От него сильно пахнет гарью, за пазухой Он держит мистера Дога. Включи Бритни Спирс, попросил Джейми. Майкл, его отец и мой покойный муж, очень любил хиты нулевых, и пристрастие к вечной музыке передалось сыну по наследству. Горланя одну песню за другой мы продолжили путешествие. После того, как наша квартира выгорела из-за химических опытов соседа-блогера, мы были вынуждены поселиться в гостинице. Однако спустя несколько дней договорились, что переедем в старый дом родителей Майкла, пока не придумаем, как быть дальше. Неудачливый блогер не выжил. Да и если честно, я не рассчитывала на какую-либо компенсацию, из сбережений хватало пока только на маленькую квартирку где-нибудь на окраине. А мне очень не хотелось переводить сына в новую школу. Хватит с него стрессов. Уже совсем стемнело, когда мы добрались до викторианского особняка. Затейливый с башенками и навершиями дымоходов, он напоминал домик Лего, собранный из разномастных деталей. опять начинается новая жизнь. Итак, меня зовут Виктория. Мне 25 лет. Я переехала из России в Англию, вышла замуж, овдовела, стала мамой для десятилетнего Джейми и лишилась почти всего имущества при пожаре. Осматривать новое жилище не было ни сил, ни времени, поэтому я занялась самым необходимым. Сложила продукты в допотопный, но вроде работающий холодильник, нашла кое-какое постельное белье и проверила его на наличие членистоногих живности. И по-быстрому прибралась в самый приличный на вид ванной комнате, чтобы умыться на ночь. Мы легли спать в комнате с двуспальной кроватью. Джейми наигранно повозмущался, что обои тут девчачьи и что он найдет себе другой угол для ночевки. И все же признал, что не стоит разделяться. Вместе спокойней, да и неохота рыться в шкафах и искать еще один приличный спальный комплект. Смышлённый паренек. Я накрыла нас тяжелым одеялом и спустя несколько минут услышала, что мой подопечный перестал вертеться и заснул. Даже мистер Дог перестал возиться в своей коробке. Завтра надо обследовать дом и провести ревизию, составить список нужных вещей, съездить в ближайшую деревню и купить самое необходимое. А когда наладим быт, надеюсь, в течение пары дней обустрою себе рабочий кабинет и продолжу работу над рукописью. Эх, раньше перед сном я думала исключительно о героях своих книг и сюжетных линиях. Теперь же после смерти мужа моя голова забита более приземленными вещами. К счастью, скоро станет полегче. У Джейми летние каникулы, уроки ему учить не надо, будем с ним гулять. Благо, здесь живописная местность. И хоть мы в режиме строгой экономии, я уже решила, что в ближайшее время куплю футбольный мяч и набор для бадминтона. Позитивные мысли оказались лучше всякого снотворного. Вика, Вика, проснись! Ты должна это увидеть. Джейми с силой тряс меня за плечо. Как бы не хотелось поспать подольше, я посчитала, что не стоит обижать ребенка. Что там, милый, пробормотала я в подушку, запоздала, отметив, что в его голосе нет ни капли страха или тревоги, хороший знак. Вики! Ладно, ладно. Я встала и убрала с лица спутанные пряди. Ничего себе, неуютная комната волшебным образом преобразилась. Шторы на окнах были открыты, давая проход ясному солнечному свету. Всё вокруг сияло чистотой. На полу не было наших следов, а ковер поражал насыщенно яркими узорами, словно его только что хорошенько пропылесосили. Красота! Даже пылинки не танцевали в воздухе. Но больше всего меня поразила ваза со свежими ирисами. Ты убрался? я недоверчиво уставилась на Джейми. А цветы откуда взял? Мальчик закатил глаза. Ничего я не убирался. Дрых, как сурок. А, значит, здесь так и было. Да нет же. Вау! Смотри, смотри! Я проследила за его пальцем и обомлела. Сквозь дверь просочилась белая полупрозрачная фигура высокой девушки с гладко причесанными волосами. Сказать по правде, я верила в потусторонний мир, и, зачитываясь в подростковом возрасте историями о призраках, мечтала встретить хотя бы одного. И герои моих псевдоисторических романов не раз сталкивались с гостями с того света. Но это же неправильно. Любое уважающее себя привидение знает, что появляться раньше полуночи не камельфо. Английское так вообще должно соблюдать правила неукоснительно. Доброе утро, ваше величество. Призрачная дева присела в Книксоне и с мягкой улыбкой посмотрела на Джейми. Ваше высочество. Привет. Джейми опередил меня. Призрак двинулся чуть вперед, шелестя платьем и завис в нескольких сантиметрах от пола. Моё имя Маргарет, но прежние хозяйки называли меня просто Мэг. Прошу прощения, что мы заранее не приготовились к вашему приезду. Толком ничего не соображая, я натянула на лицо улыбку идиотки и махнула рукой. Мэк, не переживайте. И это, не хочу обидеть, кажется, вы нас с кем-то спутали. Сейчас правят Виндзоры, а мы к ним не относимся. Конечно, ваше величество. Вы относитесь к династии Фокстейлов, и вам принадлежит королевство Лисий дом. Не волнуйтесь, мы поможем вам освоиться. А для начала я вас одену. Не мое право вас торопить, но все ждут вас к завтраку. А принц позаботится, Бернард. Королевство какие-то все, которые нас ждут? Боже, я не сплю? Джейми заинтересованно вытянулся. А этот Бернард тоже призрак? Он ожидает за дверью, ваше высочество. Даже не успела схватить Джейми, ткань его пижамы издевательски выскользнула из моих пальцев. Радостный мальчуган почтительно оббежал призрачную Мэг и выпорхнул в коридор. я осталась один на один с ласково глядящим на меня привидением. Ну ладно, привидения я поверю, а что касается королевства и прочей сказочной чуши, это еще разобраться надо. Убедив Мэг, что справлюсь без неё, я пошла в ванную. Там было чисто, кафель чуть ли не сверкал, и кто-то оттер с зеркала брызги зубной пасты. Джейми накануне во время чистки зубов чихнул, ну хоть щетку не поседа не проглотил. Проведя все необходимые ритуалы, я вернулась в спальню, почти на сто процентов уверенная, что все странное померещилось про соня. Как бы не так, Мак ждала меня, сложив руки на животе. Постель была убрана, но еще больше меня поразили три манекена с платьями. Вот откуда они взялись. Нежно-розовое платье с высоким горлом и бирюзовыми лентами, примерно начало 19 века. Более строгое, светло-коричневое, уже из эдвардианской эпохи, и нечто помпезное с цветами и турнюром. Это что, мне пролеяла я как маленькая девочка? Какое желаете надеть? ответила Мэг вопросом на вопрос. По виду, она была моей ровесницей, и мне было неловко от ее почти материнской заботы. Честно говоря, я бы померила все. Начала я издалека. Только ни одно из них не подходит для планов, которые я наметила на сегодня. Пожалуй, обойдусь джинсами и кофтой. Я посмотрела на стул, куда перед сном бросила шмотки, и у меня аж в животе похолодело. Он был пуст. Офигеть. Мне теперь что, нечего надеть для поездки в магазин или придется ехать в историческом костюме и с нервной улыбкой говорить продавцам: "Мы погорельцы, что с нас взять?" Как пожелаете Ваше величество. Мак выплыла передо мной, держа в руках стопку одежды. Явно не той, в которой я приехала сюда, но с виду новой и не Под зорким наблюдением призрачной горничной я переоделась в бежевую футболку без надписей и рисунков, легкую голубую толстовку и свободные джинсы. Свои кроссовки и носки я тоже не нашла и без пререканий надела те, что предложили. И положа руку на сердце, стоит отметить, что обновки мне понравились гораздо больше того, что у меня имелось. Ведь после пожара одежду пришлось спешно покупать по принципу, чтобы дешево и голой не остаться. Но откуда это все взялось? И можно ли это назвать сладким словом халява? Вам очень идет, ваше величество, улыбнулась Мэк. Спасибо, я провела ладонями по мягкой ткани толстовки. Я могу оставить это себе. «Все в королевстве принадлежит вам. Подожди. Королевство это дом. Королевство Лисий дом больше, чем может показаться на первый взгляд, туманно пояснила Мэг и жестом пригласила меня присесть за туалетный столик. Позвольте, я помогу вам с прической!» Помощь была мне не нужна, но я из вежливости не стала отказываться. Руки Мэг были чуть прохладные и совсем не мерзкие, как можно было ожидать от привидения. Даже не заметила, как расслабилась и чуть не задремала, пока она нежно, прятку за пряткой распутывала мои длинные волосы и заплетала их в объемную косу. Мэг, это потрясающе! Я с удовольствием повертела головой, оглядывая в зеркале результат ее трудов. Ты просто добрая фея. Я всего лишь призрак, ваше величество, скромно ответила та, хотя я расслышала благодарную теплоту в ее голосе. "Лишь бы не демон, пытающийся заполучить мою душу", вдруг подумалось мне. Я сразу устыдилась своих мыслей, но после некоторых колебаний простила себя, несмотря на то, что обстановка до крайности дружелюбна. Нужно держать ушки на макушке. Нельзя рисковать с собой, когда у тебя ребенок». Ребенка я нашла в столовой, куда меня проводила Мэк. Пусть я не была ему родной матерью и вообще больше походила на старшую сестру, мне было приятно, что он впервые за несколько дней одет прилично и в одежду своего размера: фланелевая рубашка и джинсы. Хорошо, что не матроска и не костюмчик принца Фаунтлерроя. А то я бы покатилась со смеху. Абсолютно счастливый Джейми активно общался с другими призраками и не сразу заметил моё присутствие. Тут так круто!" воскликнул он. Я сдержанно кивнула. За ночь особняк не превратился в сказочный дворец с колоннами, витражами и стоящими по углам рыцарскими доспехами, и все же невозможно было не попасть под очарование просторного старинного дома который, несмотря на обилие призраков, дышал жизнью. Кстати, едва я вошла, потусторонние обитатели напустили на себя строгий вид и поприветствовали меня поклоном. Доброе утро, ваше величество, Вперед выплыл плечистый мужчина в сероватом костюме и белоснежной рубашке. Мы все очень рады вашему приезду. Меня зовут Бернард, и я выполняю обязанности сыны Шаля. Он наш дворецкий. Важно пояснил Джейми. Стараясь не выглядеть испуганной простушкой, я оценивающе осмотрела этого призрака. И правда, в нем угадывался дворецкий, как из классических детективов. Умный, не менее оценивающий взгляд на молодом лице показался мне жуликоватым, и что-то еще настораживало. Я буду прислуживать вам за завтраком, а остальные вернутся к своим обязанностям, если вы не против. Делайте, как считаете нужным. Вы говорите по-русски? В лисьем доме все говорят на одном языке. Из-за тихого эхо от голоса призрака его слова прозвучали вкратце. Угу. Прекрасно. Но вы объясните, почему этот дом считается королевством и вообще? Не найдя слов, я развела руками. Стыд и позор. Еще книги пишу на двух языках. Но кто же знал, что мне на голову вдруг свалится странное королевство с кучей привидений. Слуги снова поклонились и испарились. Бернард отодвинул от меня стул, и я покорно устроилась на мягком сиденье. Мой взгляд просто прилип к изысканно сервированному столу. А сколько было еды! Булочки, кексы, яйца, несколько видов каши, порезанное мясо, пара легких салатов. Вроде все, что многие едят на завтрак, без чёрной икры и жареных поросят, но от такого выбора я чуть-чуть зависла. Классная прическа! Ты как Эльза. Вырвал меня из гастрономических раздумий Джейми, плюхаясь на ближайший ко мне стул. Я машинально коснулась пальцами головы. Спасибо, ты настоящий джентльмен. Я принц, а ты королева. И тебе это не кажется странным? Да не особо. Беспечно сказал Джейми и все таки пожал плечами, выдавая неуверенность. Когда я был маленьким, папа рассказывал мне сказки. Ну, о волшебниках, королях, злодеях, и самой необычной была сказка про юнного короля, который оставил свое королевство и ушел, чтобы стать таким, как все. Было очень мило слушать, как он говорит по-русски, вряд ли об этом догадываясь, но я не удержалась от вопроса. И что же тебе показалось необычным в этой истории? Мальчик схватил кекс с изюмом, но так и не впился в него зубами, задумчиво повертел в руках. В сказках герои получают волшебные способности, титул, красавицу или все сразу. А тут король отказывается от всего и сваливает в закат. Ты же писатель, сама знаешь законы жанра. Я не слышала сказку целиком. Попробовала я оправдаться. И может в ней есть мораль? А если этот король папа, лучше ешь давай. Джейми сделал страшные глаза. А то органы опеки меня отберут. Бернард, здесь есть какао. Дворецкий налил ему вожделенный напиток из высокого серебряного кофейника с изогнутым носиком. Ароматная струя настолько меня заворожила, что я тоже страстно захотела какао и сладкую выпечку в обход нормальной еды. А что, у меня стресс? Я попыталась снова разговорить призрака, но он с обезоруживающей вежливостью ответил, что нам следует отдать должное трапезе. После я помогу вам разобраться с текущими делами. Многие уже в курсе, что Лисий дом вновь обрел королеву. И вам уже шлют письма и приглашения. Я счел необходимым отнести их в ваш кабинет. Ничего себе, не успеешь обдумать и принять одно. Появляется что-то другое. Всего полчаса королева, а уже какие-то дела накапливаются. И как во всем этом быстро разобраться? Неужели Майкл знал обо всех этих чудесах и не рассказал мне? И если это все правда, от чего он сбежал?